Глава 33. Татьяна. Разливаю нам с Верой кофе и поглядываю на сына, который с огромным аппетитом поедает быстро сделанную мной кашу. Интересно, чем его дома кормят? Или не кормят? Как же вкусно! Мам, можно еще? И щенячьими глазами мне протягивают пустую тарелку. Конечно! Переглядываюсь с опешившей подругой, которая только головой качает. Как же довели моего мальчика, что он так уплетает ненавистное ему блюдо. Что вообще у них там происходит? Днил, а как у вас дела? Как твоя учеба? Учеба? Отлично. Сдаю экзамены, готовлюсь к практике. А вот дома... Тут сын замирает, а потом, подняв грустный взгляд, произносит. Мам, а может, ты помиришься с папой и вернешься? От такого предложения я давлюсь напитком, который решила попить. Вера и вовсе зависает с чашкой у рта и теперь напоминает статую. «Прости, что?» «Мам, тебе надо вернуться. Дом без тебя не дом». «Надо же, как заговорил». «И что там не так?» «Да все. Постоянная клининговая компания, которая чистит так, что потом дышать из-за хлорки невозможно. Голодание по утрам и бесконечные суши вечером. Но это мелочи. Мам, дом словно пустой. Не живой». Даже Джек по тебе скучает и ждет у дверей. А твой сад? Я плеваю, там все, но он увидает, Словно чувствует, что хозяйка ушла, и больше некого радовать. Про отца я вовсе молчу. Он последние дни спит в гостиной на диване. Ого, а любовница ушлая. Хозяина собственной спальни поперла. Даже не представляю, что она сделала, что Антон оставил свою уютную кровать с ортопедическим матрасом, который он ждал три месяца и перешел на жесткий диван. Даже у меня болела спина после пары часов простого сидения там. «Даниил, ты, видимо, забыл, что я там больше не хозяйка». «Так стань ею, давай выгоним эту Аллу!» «Становится все интереснее. Что же эта девчонка натворила, что даже мой мальчик так сполошился? «Почему ты там говоришь? Она же тебе нравилась!» Да и кто меня убеждал, что отец вправе сам решать, как жить и с кем? Я сделала, как вы хотели, и ушла. Что вам еще надо? Я ошибался. Мама, она совсем иная, продажная тварь, которая...» Тут он замирает и, гневно поджав губы, отворачивается. «Ясно, что ничего не ясно. Но меня это больше не касается. Думаю, два взрослых мужика смогут урезонить девчонку, а я больше в этом не участвую. Хватит, Даниил, мы уже все решили. Я больше не хозяйка там. Да и ты жалуешься, словно мальчик, которого не купают и не кормят. Прости, но вы не ценили, что я вам давала. Так что теперь имейте, что есть. Сын с грустью смотрит на меня и, опустив голову, кивает. Знаешь, а ведь Алла сказала то же самое, что быт и дом убили в тебе привлекательную женщину. Мы сидели у тебя на шее и не ценили. и Сами виноваты, что ты изменилась. Но ты расцвела, как только сбросила все оковы. Теперь я вижу, что это правда». «Ого! Нет, мне правда надо выяснить, что там происходит, что мой мальчик вдруг так повзрослел, да еще и стал говорить что-то, кроме «дай, подай, привет и пока». Поглядываю на Веру, которая, кажется, тоже не верит в услышанное. «Мам, я обещаю исправиться. Хочешь, я сам все буду делать, только вернись!» «Мальчик мой, как же мне хочется, но нет...» Нежно улыбаюсь и, взяв сына за руку, качаю головой. «Прости, Даниил, но вернуться в дом можно, только если вернуться в семью. А мы с твоим отцом развелись, он нашел мне замену и...» «И скоро бросит ее!» «Что?» Это мы произносим хором с Верой, а ведь она предупреждала, что так и будет. Я не слепой и вижу, как он с каждым днем хмурится все больше. Не знаю, что у них было до, но то, что происходит сейчас, ему не нравится. Глупости. Это обычные проблемы в первое время житья вместе. Вот увидишь, они еще помирятся. Заверяю сына и пытаюсь понять, это я успокаиваю его или себя. А что, если все и правда так серьезно, что Антон захочет вернуться? Я ведь его не прощу? Нет, это глупости. Мы же расстались не так давно. Да и бывший говорил об огне и страсти. Уверена, у них обычные проблемы. Отец отложил свадьбу. Выдает сын, смотря на меня. А я опять давлюсь напитком. Да что же это такое? Даниил, хватит. Не знаю, что у них там происходит... Но даже если Антон и бросит эту девчонку, то найдет другую. И знаешь почему? Потому что я ему надоела. Мы не семья, а просто соседи. Так что, сынок, не одна мачеха, так другая. Я тебе всегда рада. Но если ты будешь приходить с такими просьбами, то мы будем видеться реже. — Это из-за того мужика? Ты теперь со своим начальником? — А это еще откуда взялось? Вера вот тоже смотрит с любопытством. Так, кажется, я поняла причину ее прихода. — Почему ты так решил? — Васала недавно видела в ресторане. Говорит, вы пришли и ушли вместе, и смотрели совсем не как начальника подчиненная. — вот ведь ушлая девица. И как она умудряется все и везде замечать? Тяжело вздыхаю, обхватив чашку руками. — Скрываться глупо. Это моя жизнь и я буду сама решать, что и как делать. Терпеть и выжидать я устала. Да и чего мне стесняться? Я взрослая свободная женщина, имею право на личную жизнь. И уж точно я не собираюсь стесняться Демьяна. Он мужчина хоть куда. Таким, то наоборот, нужно гордиться и даже хвастаться. Мам, а если все и так? Я что, не имею права на собственное счастье? А как же папа?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 Ты же, не маленький, должен понимать такие простые вещи. Так, кажется, я уже кричу на сына, который сжимается все сильнее. Резко вскакиваю со стула и начинаю ходить по кухне. Сынок, пойми, мы с Антоном уже в прошлом. То, что было, не вернуть. Наш брак не склеить после произошедшего. Я не забуду и не прощу его. А если он извинится? И столько надежды во взгляде. Увы, но у меня нет ответа так как в сердце есть сомнения. Двадцать пять лет прожитых вместе не забыть. «Даниил, я думаю, тебе лучше уйти. Оставь мать в покое. Видишь же, ей непросто». Вера встает и буквально утягивает сына в коридор, а я падаю на стул и обхватываю голову руками. «Как же все запутано!» Хлопает дверь, а я даже не услышала, как мой мальчик попрощался. «Обиделся?» Но это ведь и я пострадавшая сторона. Так, Таня, даже не смей. А ну, посмотри на меня. Подруга быстро оказывается рядом и, схватив за плечи, встряхивает изо всех сил. Что? Не ведись на это, Антон, прошлое! Ты не вернешься к нему, говорит очень уверенно, но, увидев мой грустный взгляд, хмурится. Таня, нет, забудь его, ведь у тебя такое шикарное будущее. Кстати, я именно поэтому и пришла. Подруга, помоги мне выиграть пол лимона. Что?